1991. Фиона ждала их сразу на входе в галерею Брига. "Спасите меня от семьи", сказала она. "Сперва помоги нам", ответила Сисилия. Там был пандус, но коляска еле упиралась в резиновую прокладку в дверном проёме, так что Сисилии пришлось наклонить его назад, и Фиона взялась за подлокотники и потянула. А ель, как мог, откидывался на спинку, чтобы не вывалиться, когда коляску поставят. Приземление встряхнуло его, кислородный баллон стукнул его по спине. Но они заехали. Фиона помогла ему снять пальто. «У нас ровно час», — сказала Сесилия. «Вообще-то у меня на два часа кислорода», — сказал ель. «Она слишком осторожничает». «Что же она права», — сказала Фиона. Что если будет пробка на обратном пути? Не могу поверить, что тебя выпустили. Для сведения, сказал Ель, когда они везли его по коридору к галерее. Если тебя вдруг будут спрашивать в суде, врачи меня не выпускали, и доктор Ченг определённо не помогал нам красть кислород или коляску. Ну, разумеется. Он передаёт привет. В галерее толпился народ, и Ель был одет неподобающе. Все другие мужчины были при галстуке, а он явился в старом свитере, который был ему когда-то в самый раз. А теперь болтался точно мешок, но так или иначе никто не обращал внимания на его одежду. Там был Уорнер Бейтс из «Арт новостей». Он помогал Елю и указал на него кому-то. Прошлой осенью Уорнер взял у Еля интервью, сразу после первой статьи Глории в трибуне. Он пришел к нему с фотографом, который снял Еля смеющимся у себя на диване с Фионой. Ель был смущён таким вниманием к своей персоне. Статья Глори фокусировалась на картинах. Награда нашла художника, гласил заголовок через 70 лет. Там была масса полезных высказываний о Бела Линси, не подозревавшего, что главной темой публикации станет Ранка Новак. Статья ни на что не посигала, нигде не утверждалось прямым текстом, что на выставке будут картины Новака, но пространные описания его работ а также его жизни и смерти недвусмысленно намекали на это. Она хотела, чтобы он получил признание. Приводились слова Еля. Она хотела, чтобы он висел рядом с Моделяни. Одной этой статьи могло бы не хватить, чтобы Бил изменил своё решение, но вслед за ней в арт-прессе появилось ещё полдюжины заметок той же направленности. И вдруг имя Ранка замелькало в пресс-релизах самой галереи. Ель заметил Билл в галерее. Он стоял в нескольких ярдах впереди, и Билл, увидев Еля, ужаснулся. Он резко повернулся к женщине, с которой только что попрощался, задал ей какой-то вопрос и быстро повёл её в другом направлении. Билл не выглядел больным. Сицилия держала Еля в курсе, сообщая ему новости каждые несколько месяцев, немного сконфужена, как бы извиняясь, как будто она думала, что Ель желал Биллу заболеть. Одно из следствий сидения в коляске Еле ничего не было видно из-за спин людей. Он узнал только угол спальни Эбютерно. Когда-то давным-давно он представлял, как на открытии выставки вкатит на коляске Нору, представлял, как будет проталкивать её впереди всех. Здесь были и шарпы. Они протиснулись к нему, и Эсмы наклонилась и неловко окутала его своими тонкими руками. Эсмы и Алин, святые люди, то и дело звонили и спрашивали, не нужно ли ему чего. Когда он в первый раз надолго лёг в больницу, Эсме принесла ему стопку романов. Они не были близкими друзьями, не обменивались сплетнями за ланчем, но они сами вызвались облегчить его положение. "Осмотрим выставку", сказала Эсме. И пока Фионово сождал один тип, объяснявший ей во всех подробностях, как он познакомился с мужем Норы, Сицилия с шарпами повезли еле, прося людей расступиться. Картины располагались внутри небольшого лабиринта из стен, художник за художником, в строгом хронологическом порядке, и Сесилия предложила начать с конца. Каждую группу картин сопровождала масса письменных пояснений. Восторженные описания Фудзиты обрамлялись письмами и заметками. Здесь на фоне снежного поля стены был его рисунок тушью, изображавший нору в зеленом платье. За годы, прошедшие с тех пор, как я впервые увидел эти картины, они обрели ауру знаменитых творений. Известность придавала им значимость, заставляя мозг откликаться на знакомый образ, словно ты встретил на углу старого друга, которого не видел много лет, словно нашёл старый школьный учебник истории, и смутное узнавание сообщило ему нечто священное. Эсме прошла с ним мимо группы людей, среди которых были родители Фионы, не взглянув в его сторону. И Дебра, взглянувшая на с таким отсутствующим видом, словно не узнала его, она и сама изменилась, округлилась, похорошела. Фиона ему говорила, что она встречается с банкиром из Гринбея, занимающимся инвестициями. Это не походило на жизнь полную безумных приключений, которой ель желал ей, но тоже радовало. Неожиданно над ним навис Уорнер Бейтс из арт-новостей, загораживая обзор, и представил его пожилой паре, смотревшей на ель с нескрываемым ужасом. Он не протянул им руку, он пощадил их чувства. "Это триумф, Ель", сказал Уорнер. "Ты должен быть очень счастлив". "Я счастлив. Просто не верится, что всё получилось". "Это всё твоя заслуга, ты же знаешь". Уорнер повернулся к паре. «Это парень, который устроил все это!» Они повернули к началу выставки. Наконец, перед ними были работы Ранка, две картины и три эскиза с коровами. Фиона присоединилась к ним и сжала ему руку, а Эсме сказала «Ну, вот и он». Ель надеялся, что работы Ранка будут выглядеть более выразительно. Но всё-таки они были с чувством оформлены, а информационные таблички, сообщавшие о Ранка, приятно контрастировали с невзрачными коровами. Реставраторы подсветили картину с Норой в виде грустной девочки, и её синее платье обрело более интересный оттенок, чем помнил Ель. И наконец перед ними предстал Ранка в жилете ромбиками. Ель не видел эту картину после того, как Нора сказала ему, что это Ранка и что она сама писала его. Картина называлась Автопортрет. Ель, по крайней мере, смог донести эту информацию. Картина действительно выглядела как работа того же художника, во всяком случае для Еля, но возможно, если приглядеться, мазки здесь лежали не столь уверенно, словно автор отчаянно пытался сделать всё правильно. Эта картина тоже смотрелась отчетливее после реставрации. Ель не сознавал, в каком плохом состоянии они были прежде. Он заметил в курчавых волосах Хранка серебряный отблеск. Подкатился ближе, но это не помогло, и тогда откатился подальше. Он не тронулся умом. Это была канцелярская скрепка. Едва ли такое заметишь при первом взгляде, но теперь он смотрел и убеждался. Да, и была ещё одна ближе к брови. Очертания были чёткими, и на каждой скрепке сиял свет. Может, это была идея Норы? или Ранка в самом деле надел свою корону, позируя ей, или она добавила её после его смерти. Это было поразительно и странным образом обескураживало скрепки. Ему хотелось смеяться, кричать об этом на всю галерею, объяснить всем, но он сможет сказать об этом только Фионе. "Это моя любимая", сказал он Эсме. Человек позади еле сказал жене: Я слышал, им пришлось включить все картины, таково было завещание леди. Но главная картина была на месте, залогом любви, да безнадёжной, обречённой, ревнивой, нелепой любви. Но разве любовь бывает другой? Прошёл же час и 5 минут, и Сесилия побежала заводить машину. Эсме повезло еле задом на выход, дав ему последнюю возможность увидеть галерею, людей в прекрасной одежде, края и углы картин и эскизов. "Ё-моё", сказала Эсме. Снег нападал не меньше сантиметра. Сисили оставила цепочку следов до машины. Ель обнял Фиону на прощание и попросил её рассмотреть поближе автопортрет Ранка, а потом сказал Алену Шарпу: "Если к ней приблизятся родители, Притворитесь, что у вас припадок или типа того. Ален выбежал за дверь и стал смахивать перед коляской снег с дорожки вечерними туфлями. Ален вместе с Эсме переместили Елене на пассажирское место и поставили кислородный баллон между ног. На четверть часа задержались, сказала Сисилия. Ель, я это ненавижу. Уже темнело. Сисилия ехала по Sheridan Road слишком быстро, и в свете фар мелькали снежинки. Помедленней, сказал Ель. Авария нам ни к чему. Если попадём в аварию, сказала она, нас всё равно доставят куда надо, даже быстрее. Мы будем в порядке, сказал Ель. Это того стоило. Правда? Ты счастлив? Она взглянула на его лицо. Мне понравились работы Ранка. Правда, понравились. Она его любила. — сказал Ель, не желая возражать ей, говорить, что даже если не понравились, все окей. — Пусть и не должна бы. Я думаю, это тот случай, когда не можешь избавиться от первого впечатления о человеке. — Мы никогда не можем от этого избавиться, — сказала Сесилия. — То есть даже для родителей твой ребенок никогда не будет не твоим, понимаешь? — Думаю, ты права. По мере того, как болезнь его прогрессировала, он всё чаще думал так о людях, в первую очередь о Чарли и обо всех других живых и мёртвых, не как о сумме разочарований, что они доставили ему, а как обо всех надеждах, которые были в них заключены, обо всех обещаниях. "Думаю, твои часы спешат", сказал Ель. Они ехали на юг вдоль озера. 7:49. Оставалось 11 минут, но он продержится ещё несколько, если кончится кислород. Все машины двигались осторожно. Сицилия никак не могла обойти их. "Эти часы отстают", сказала она. "А ты свои даже не носишь". Он закрыл глаза, откинувшись на спинку сиденья. Было 7:56 согласно часам на приборной панели, когда они подъехали к масонскому медцентру. На тротуаре стоял в снегу доктор Ченг, замерзая в белом халате со свежим баллоном кислорода.